Глава седьмая. Прошел месяц. «Верка, нас сейчас поймают и в наказание выставят за пределы дворца в пустыню», нервно произнесла я, оглядываясь по сторонам. «И знаешь, что-то мне совершенно не хочется, чтобы так произошло». «Веришь мне тоже», прошипела Вера, а потом, обернувшись, возмутилась. «Нет, ну а что ты предлагаешь? Ночевать на улице? Так давай выберем куст побольше, сделаем себе подстилку из листьев на земле, Вообразим, что это шалаш, и будем надеяться, что не умрем от холода за ночь, и утром слуги не найдут наши прекрасные замерзшие тушки. Может, давай просто постучим в двери, нам откроют?» Наивно предложила в ответ. «Ага, конечно, откроют, и тут же донесут о случившемся у Миди. И что мы ей скажем? А ведь она обязательно поинтересуется, где мы столько времени находились, и почему наша одежда мокрая насквозь. Будем выкручиваться, или, может, скажем правду, чтобы нас сразу выперли из дворца?» Кстати, в ту же самую пустыню. Поэтому или мы ночуем под кустами, или ищем способ вернуться в замок, минуя двери. Я молчала, понимая, что она права. Выбора у нас особо не было. «Молчишь?» — шикнула Вера. «Тогда действуем по моему плану. Идем». Прижавшись вплотную к холодной каменной дворцовой стене, мы осторожно двигались от окна к окну, проверяя, закрыты ли они. Если честно, в такую переделку могли попасть только мы. Хотя нечто подобное можно было бы предположить. «Снежка, я скоро здесь с ума сойду», — вздохнула Вера, плюхнувшись на диван. «Сил моих больше нет, скука смертная». «И не говори», — согласилась я с подругой, присаживаясь рядом. «Никогда не думала, что буду скучать от безделья». «Это точно». В чужом мире мы жили уже чуть больше месяца. Красивый замок, послушные вышкаленные слуги, готовые угождать, невероятные царские купальни, драгоценные подарки, уроки танцев и этикета — все это, на первый взгляд, казалось фантастической сказкой. некой мечтой, но на самом деле оказалась золотой клеткой. Нам было запрещено покидать территорию дворца, и каждый день походил на предыдущий. Довольно ранний подъем, водные процедуры, завтрак в компании Умиды, затем занятия по тому или иному предмету, обед, прогулка по саду, вечерняя трапеза и сон. Правителя Ферхата мы почти не видели. Он очень редко радовал нас своим присутствием, но даже в эти короткие моменты практически не обращал на гарем никакого внимания. Было такое ощущение, что он нам делает одолжение. И уже почти всем наложницам стало понятно, через положенное время каждая из нас благополучно вернется домой, потому что никто правителю не приглянулся. И теперь началась просто бешеная гонка за подарками. Девушки пытались выслужиться перед Умидой, чтобы получить очередное колечко, браслет или цепочку. Они даже сдружились, объединенные общей целью, если можно так сказать, или лишь только от нас держались в стороне и, признаться честно, недолюбливали. Их неприязнь к нам была велика, а когда случайно выяснилось, что мы живем в другом крыле замка, то мы окончательно перешли в статус злейших врагов. «Снежка, пошли прогуляемся», — предложила Вера. «Не хочу я идти на вечерний урок танцев. Если честно, мне казалось, что это будет забавно, а на самом деле нудно, скучно и совершенно неинтересно». «Да уж, уроки танцев здесь весьма своеобразные», — согласилась с подругой. «Чопорные, монотонные, нелепые». По своей наивности думала, что раз это гарем и множество своевольных нарядов, то нас будут обучать таинственным манящим движениям восточных женщин, научат танцевать танец живота или танец с саблями, а оказалось, что оказалось. Да и библиотека осточертела. Такое ощущение, что все интересные книги специально спрятали, чтобы мы не узнали ничего важного об этом мире. Столько времени потратили и не нашли ничего из того, что нас интересовало. «И не говори!» Вера поднялась и потянулась. «Идем, прогуляемся по саду, а заодно кое-что проверим. Меня мучает один вопрос и никак не дает мне покоя». «Какой?» — удивленно приподняла брови. «Мы много и часто гуляем по саду, и ни разу не дошли до ограды. А существует ли она в принципе? Или нам морочат голову и пустыня не так велика, как рассказывают? Мы прибыли во дворец с одной стороны. А вот что находится с другой? Не знаю», — задумчиво протянула я. Вот и я не знаю, но хочу проверить. И как ты это сделаешь? Поинтересовалась я, понимая, что у Веры, скорее всего, уже есть какой-то очередной сумасшедший план. И я хочу забраться на вершину каскадного фонтана и посмотреть на дворцовую территорию сверху, пояснила Вера и, увидев мой скептический взгляд, добавила. Этот водопад явно искусственный. Я правильно понимаю, речь идет о том водопаде, что виднеется с твоей террасы? «Именно о нем, Что скажешь? Должны же его хоть иногда чистить, а значит, где-то есть лестница. Надо просто найти ее и подняться наверх». «Угу», — буркнула я, подумав о том, что подруга опять решила втянуть нас в новые приключения. Первая промелькнувшая мысль отговорить ее улетучилась сразу, а вторая мне понравилась. «А почему бы и нет? Ужасно надоело сидеть в четырех стенах». «Ну, что, сейчас отговаривать будешь?» — нахмурилась Вера, встав в позу. «А, не буду», — рассмеялась в ответ. Идем на прогулку». «Отлично!» Вера схватила меня за руку и поволокла в сад. Решив не привлекать к себе всеобщее внимание, мы тайком выскочили через дверь, ведущую во внутренний дворик, и быстро шмыгнули на аллею, скрытую зелёной листвой многочисленно посаженных кустов. «Куда идем? поинтересовалась я. «Сюда!» — неопределенно ответила Вера, и стало понятно, что никаких вопросов пока лучше не задавать. Иногда у меня складывалось впечатление, что Вера родилась в этом дворце. Уж слишком хорошо она ориентировалась, как в извилистых коридорах, так и в саду, и всегда могла найти дорогу в любое место. Поворот налево, затем направо, потом короткая перебежка по узкой каменной дорожке через плотные кусты незнакомого растения, и мы вышли к нужному месту. Казалось, водопадная многоступенчатая стена берет свое начало где-то в кружевных облаках, и как забраться на вершину было непонятно. Мы тщательно обследовали все близлежащие зеленые укрытия в поисках потайной двери, но так ничего и не нашли. Потом в Вере пришла очередная идея, что, возможно, здесь есть висячая веревочная лестница, спрятанная под стеной воды, и она полезла в чашу. Ну и, конечно же, поскользнулась. И, как можно догадаться, весьма эффектно свалилась. Длинное платье тут же намокло, превратившись в каменный мешок. Самой ей было не выбраться, и я решила ей помочь встать. И, как понимаете, сама брякнулась в воду. Но ну и в довершение всего в какой-то момент село солнце, и нас мгновенно окружил вечерний полумрак. «Блин, вот попали!» Вздохнула я, выбираясь из мраморной чаши бассейна на каменную дорожку. «Надо быстрее возвращаться в замок». «Это точно!» — согласилась Вера, и мы спешно направились к дворцу. К нашему удивлению, дверь во внутреннем дворике почему-то была заперта. И тогда мы бросились к центральному входу. который тоже оказался закрыт. «Ну и что делать?» — перепугалась я. «Что-что? Искать другой вход?» — буркнула Вера. «Так скоро совсем стемнеет». «Знаю. Поэтому попробуем войти через окно». «Ты с ума сошла? Через какое окно?» «А вот это мы сейчас узнаем». И подруга опять направилась во внутренний дворик. Внезапно Вера меня резко дернула, заставляя насильно присесть на корточки. «Ты чего?» испуганно прошептала я. «Смотри, там на этаже горит свет. Мне кажется, за нами наблюдают». «Где?» Я пристально вглядывалась в темное здание напротив, пытаясь понять, о чем говорит подруга. «Ничего не вижу. Где?» прошептала в ответ. «Ну вот, справа, на третьем этаже». Прищурившись, некоторое время вглядывалась в темные окна замка, а потом скептически произнесла. «Вера, тебе померещилось. Там расположены учебные классы». и в это время вряд ли там будет кто-то бродить. А может, слуги проверяли комнаты. Наверно, ты права, согласилась подруга. У страха глаза велики. Надо побыстрее добраться до своих комнат, и желательно, чтобы нас никто не увидел. Это точно. Вера толкнула створку окна и, чуть подпрыгнув, встав одной ногой за выступ, вцепилась двумя руками за подоконник. Мокрое платье стесняло движение, и, тем не менее, ей удалось перевалиться. Послышался грохот. Сейчас весь замок разбудит», — подумала я, следуя за ней. Немного усилий, и вот я уже мягко приземлилась на паркетный пол. «Добро пожаловать домой!» Где-то рядом простонала Вера, а потом зашлась смехом. Не удержавшись, рассмеялась вслед за ней. Потому что ситуация действительно была идиотской. И в этот момент дверь распахнулась, послышался хлопок, под потолком вспыхнул свет, и над нашими головами раздался приятный, удивленный мужской голос. Извольте поинтересоваться, что вы тут делаете?» От яркого света зажмурилась, а потом, немного привыкнув, подняла взгляд на стоявшего и увидела изумленное лицо правителя Ферхата. Мужчина, одетый в роскошный шелковый халат, расшитый золотыми нитями, пристально смотрел на нас, и в него были такие большие удивленные глаза, шейх явно был ошеломлен и растерян, и, видно, он не ожидал тут никого увидеть. Невольно посмотрела на Веру. Она лежала рядом со мной на животе. Мокрый подол длинной юбки задрался почти до талии, обнажив стройные ноги. А потом, осознав, что сама лежу на полу, в непристойном виде, стала спешно одергивать платье. Я повторяю свой вопрос: что вы тут делаете? И почему вы решили попасть во дворец таким странным способом? Строго произнес мужчина, подняв взгляд на открытое окно. Лежим, автоматически ответила я первое, что пришло в голову. Отдыхаем. добавила Вера, принимая сидячее положение. «Разве не видно?» «На полу?» — вкрадчиво уточнил правитель. «Да», — хором ответили мы, а потом расхохотались. «Ситуация действительно была комичной. Это надо же так попасть. Мало того, что нас застукали, так еще и сам правитель». «Вам смешно?» — удивился Ферхат, плотно закрывая створку окна. «Вы считаете свое поведение приличным? Можно поинтересоваться, почему вы в таком виде?» «В каком?» Сквозь смех уточнила я, встав на коленки. «Вы не поможете мне подняться?» Ферхат молча протянул мне руку, а затем рывком поднял на ноги. Веру вообще дернул за шкирку, как провинившегося котенка, а потом строго произнес. «Девушки, следуйте за мной». Мы с Верой вздохнули и переглянулись. Стало как-то совсем не смешно. Было понятно, что нас ждет строгое наказание. Но нам ничего не оставалось, как проследовать за мужчиной. «И что теперь делать?» шепотом спросила у Веры. «Не знаю», — ответила она. «Будем действовать по обстановке. Но не выгонят же нас из дворца за нарушение режима. Все-таки это не тюрьма». «Будем надеяться», — вздохнула я, мысленно представляя, какую головомойку нам сейчас устроит Умида. Но, к нашему удивлению, правитель привел нас в уютную небольшую гостиную. В камине ярко пылал огонь, приятно согревая комнату. И я моментально поняла, как же я продрогла. Правитель уселся в кресло и вопросительно уставился на нас. «А теперь немедленно рассказывайте, что вы делали в моем кабинете». «Ничего», — быстро ответила Вера, обхватив себя руками за плечи. м, -м, -м понятно — протянул Ферхат. «Именно поэтому вы, как два воришки, залезли в него через окно?» «Вы не так все поняли», — пролепетала я. «Не думаю», — мужчина окинул нас насмешливым взглядом. «Но выяснение оставим на потом». «Сейчас меня интересует только один вопрос. Почему вы в мокрых платьях?» «Да так, искупаться решили», — внезапно ответила Вера. «Где?» «Догадайтесь сами», — последовал весьма дерзкий ответ. Правитель нахмурился и жестко произнес. «Не надо мне дерзить. Лучше подумайте о том, что теперь вас ждет наказание. Я никому не позволю нарушать правила и традиции, установленные в моем дворце». Понимая, что Вера сейчас может сделать еще хуже, решила взять разговор в свои руки. «Правитель Ферхат, послушайте, это произошло случайно», — обратилась я к нему. «Мы заплутали в саду, а когда наконец-то добрались до замка, все двери уже были закрыты». «И не придумали ничего лучше, чем залезть в окно?» Мужчина насмешливо посмотрел на меня. «Да, так и было», — согласно кивнула. «Но вы так и не ответили, почему на вас мокрые наряды». «Апчхи!» — чихнула я и тут же извинилась. «Простите». «Так, понятно». Мужчина поднялся и приказал. «Быстро к камину, а то еще простынете». Мы с Верой непонимающе переглянулись. Такая его забота была весьма неожиданной. Ведь еще несколько минут назад Ферхат угрожал нам серьезным наказанием. «Что стоите? Повторить?» Мужчина окинул нас недовольным взглядом. Мы послушно подошли к камину, но присесть в мокрых платьях на роскошную мебель не решились. И поэтому просто застыли у огня. Я тут же почувствовала, как его тепло нежно окутывает меня, приятно согревая. Тем временем мужчина взял со стола колокольчик и по комнате разлился звонкий мелодичный звук. Буквально через несколько секунд дверь распахнулась, и в гостиную вошел слуга. «Слушаю, правитель. Быстро принеси два полотенца, теплые халаты, бокалы, вино и фрукты». Слуга поклонился и моментально исчез. Ферхат повернулся к нам и удивленно приподнял брови. «Почему вы стоите?» «Не хотим портить мебель своей мокрой одеждой», — честно ответила я. «Присаживайтесь», — он махнул рукой. «Ничего ей не сделается. Вода имеет свойство высыхать». Решив, что лучше не спорить, опустилась на невысокий мягкий пуфик, и Вера благоразумно последовала моему примеру. В этот момент вернулся слуга. Он ловко вкатил в гостиную тележку, на которой стоял поднос с кувшином красного вина и тарелкой аккуратно нарезанных фруктов и принес стопку полотенец. «Девушки, возьмите халаты». Правитель показал рукой на соседнюю комнату. «Там можете переодеться». Мы с Верой переглянулись. «Купаться в вечернее время — плохая идея. Вы заболеете, поэтому быстро переодеваться». Ферхат насмешливо посмотрел на нас и укоризненно покачал головой. «Как дети!» Мы, понимая, что он прав, послушно отправились снимать мокрую одежду. В соседней комнате оказалась большая спальня, оформленная в сине-голубые тона. У дальней стены стояла огромная кровать, застеленная атласным покрывалом. Над ней висели бра в виде свечей, мягкий ворсистый ковер на полу, в котором утопали ноги. С одной стороны располагалось большое панорамное окно с синими шторами, с другой — резной шкаф из черного дерева и, видимо, дверь в ванную комнату. Особенно мне понравились кресло качалка и торшер в углу. Я моментально представила, как здесь замечательно по вечерам сидеть с книгой. «Ничего себе, спаленка!» прокомментировала Вера, стягивая мокрые вещи. «Интересно, кому она принадлежит?» «А ты еще не догадалась?» Усмехнулась я. «Неужели ты думаешь, что Ферхат привел нас в чужие покои?» «Ну, просто для королевских апартаментов как-то немного скромно. Тебе так не кажется?» «Кажется, не кажется. Вера, мы и так попали в такие неприятности». Я завернулась в широкий теплый халат ослепительно-белоснежного цвета. «Поэтому не неважно, кому принадлежит эта спальня. Важнее, как можно быстрее попасть в свою». «Ты права», — согласилась со мной подруга. «Прости, что втянула тебя в эту авантюру». «Ай, сама хороша», — отмахнулась я. «Идем. Нехорошо заставлять правителя ждать». Когда мы вернулись в гостиную, слуги уже не было. Зато у камина стоял невысокий стол, накрытый легкими закусками, а в бокалах переливалось гранатовым цветом вино. «Присаживайтесь». Ферхат показал на специальные пуфики на полу. «Мокрую одежду бросьте на подлокотник кресла». Слуга потом заберет и сделает все необходимое, чтобы привести ее в порядок. Спасибо, поблагодарила я его и уселась на подушку. Выпейте вина, оно невероятно вкусное, а еще согреет вас. Все-таки купание в такое позднее время ни к чему хорошему не приведет. Я послушно сделала глоток. На языке заиграли фруктово-кисло-сладкие нотки, а потом появилось приятное послевкусие. Нравится, поинтересовался Ферхат, внимательно разглядывая меня. Очень. Я так и думал. Правитель замолчал, позволяя нам насладиться приятным букетом вкусов. Наши бокалы опустели, и лишь когда он их наполнил вновь, Ферхат, как бы, между прочим, поинтересовался: Может, все-таки расскажете, где умудрились промокнуть до нитки? Под дождь попали, хитро улыбнулась Вера в ответ. Этого не может быть, наш собеседник покачал головой. На территории дворца дождь идет очень редко, и только по моему желанию. А еще я не люблю, когда мне лгут. Простите. Тут же извинилась подруга, отведя взгляд в сторону. «Считайте это неудачной шуткой». «Я заметил, вы очень любите пошутить. Вера, если не ошибаюсь». «Мы упали в чашу водопада», — призналась я. И пока выбирались из плена воды, опоздали. Все двери дворца были закрыты. «Это уже больше похоже на правду», — задумчиво произнёс Ферхат. «Снежана, спасибо за правдивый ответ». Я кивнула, подумав о том, что на самом деле наш собеседник не так уж и прост. Он почти с нами не был знаком, очень мало общался, а тем не менее запомнил наши имена. «Знаете, я все равно не могу понять, почему вы не стали стучать в дверь и предпочли как воришке искать вход через окно». Ферхат вновь наполнил свой бокал вином. «Ведь за опоздание вас моя мать только бы отругала. А вот если бы она застала в моем кабинете девушек из гарема...» «Если честно», — вздохнула я, «мы опасаемся лишь одного, что нас выставят за пределы дворца, и нам придется выживать в пустыне». Ферхат после моих слов подавился и зашелся в кашле. Не думая, автоматически подскочила к нему и несколько раз весьма ощутимо ударила по спине. Мужчина оторопел и очень странно посмотрел на меня. Осознав, что сделала, смущенно произнесла: "Зато помогло, кашель прекратился". "Спасибо", прохрипел он. В этот момент в дверь комнаты раздался стук. Вера моментально встрепенулась, а я поспешила вернуться на свое место. "Войдите". величественно произнёс Ферхат. Дверь открылась, и послышался голос Умиды. «Сынок, я хотела поговорить». Женщина замолчала на полусловии, едва увидела нас. Окинув удивленным взглядом сначала меня, затем Веру, она обратилась к сыну. «Не знала, что у тебя гости». «Нам пора», — поднялась я, дернув за рукав халата Веру. «Да, точно», — поддержала меня подруга. «Правитель, спасибо вам за все. «Спокойной ночи», — чуть поклонилась Ферхату и Умиде. Верка сделала нечто подобное к Никсону, и мы просто сбежали. Когда добрались до комнат, я предложила. «Давай сразу спать. Мало ли что у Мити придёт в голову. Будет нехорошо, если она нас застанет вместе». «Согласна», — кивнула Вера. «Тогда спокойной ночи». Я махнула рукой и открыла дверь своей комнаты. «Кстати, а ты Ферхату нравишься. Он с тебя весь вечер глаз не сводил. Так что, может быть, ты и выиграешь наспор?» Внезапно произнесла Вера. «Ты еще не забыла об этой глупости?» Укоризненно покачала головой. «Не-а!» — хохотнула подруга. «Спокойной ночи!» И прежде чем я успела что-то сказать, она скрылась в своей комнате. Быстро переодевшись, забралась в кровать. Камин уже стал гаснуть, и было как-то зябко. «Точно заболею!» — подумала я, и, встав, решила подкинуть несколько поленьев. В какой-то момент мне показалось, что в валах раскаленных углях я увидела глаза. Но едва моргнула, видение исчезло. Черт знает, что мерещится. Надо спать. Быстро бросив охапку дров, бегом вернулась в кровать.